Много лет спустя, на смертном одре, Аурелиано II вспомнит тот дождливый июньский день, когда он вошёл в спальню взглянуть на своего первенца. Хотя ребёнок был хилым и плаксивым, будто и не из рода Буэндия, отец сразу, без всяких раздумий, дал ему имя. Он будет зваться Хосе Аркадио, Фернандо дель Карпио, Красивейшая женщина, которую Аурелиана II взял в жены год назад, согласно кивнула. Урсула же, напротив, не могла скрыть неясную тревогу. Упорная перетасовка одних и тех же имен на протяжении всей долгой истории семейства позволила, как ей казалось, сделать вполне определенные выводы. Если все Аурелиана были нелюдимы, но очень сметливы, что все Хосе Аркадио были порывисты и решительны, но отмечены печатью трагизма. Классификации не поддавались только близнецы Хосе Аркадио II и Аурелиано II. Братья были в детстве так проказливы и так похожи, что даже сама Санта-София де ле Пьедат не могла различить их. В день крестин Амаранта надела каждому на запястье именной браслет — а потом обрежала их в одежду разного цвета, меченую их инициалами. Но когда они стали ходить в школу, то часто менялись одеждой и браслетами и называли себя всякий раз по-разному. Учитель Мельчор Эскалона, привыкший узнавать Хосе Аркадио II по зелёной рубашке, стал в тупик, обнаружив у него браслет Аурелиана II, при том, что другой называл себя а Урильяна Вторым и носил белую рубашку, хотя браслет у него был Хосе Аркадио Второго. С тех пор никто не мог с уверенностью сказать, кто из них кто. Даже когда они выросли, и жизнь внесла в их облик определенные поправки, Урсулу продолжали одолевать сомнения. Не запутались ли они сами в своей головоломной игре с переодеванием и не перестали ли быть самими собой? Вплоть до отрочества близнецы были как два синхронных механизма. Они просыпались в одно и то же время, вместе бежали по нужде, болели одинаковыми болезнями и даже видели те же самые сны. Домашние были уверены, что братья копируют друг друга из баловства. Но в один прекрасный день обнаружилась истина санта софия де ля дала одному лимонного сока с водой. И не успел он пригубить стакан, как другой сказал, что в напитке нет сахара. Санта-София-де-Ля-Пьедат, которая в самом деле забыла положить сахар, рассказала об этом Урсуле. «Они все такие», — ответила Урсула, ничуть не удивившись. «Ненормальные от рождения» со временем путаница окончательно возобладала. Тот, кто после игр с переодеванием заполучил имя Аурелиана II, стал здоровым парнем, как дед Хосе Аркадио Буэндия. А тот, кто остался с именем Хосе Аркадио II, вырос тощим, как полковник Аурелиана Буэндия. И роднил их только одинокий вид, отличавший всех членов семьи. Возможно, Такое несоответствие имен, комплекций и характеров побудило Урсулу уверовать в то, что в детстве близнецы всех запутав запутались сами. Впечатляющая разница между братьями проявилась в самый разгар войны, когда Хосе Аркадио II стал упрашивать полковника Херенельда Маркеса позволить ему посмотреть на расстрел. Несмотря на запрет Урсулы, Он добился своего. Аурельяна II, напротив, содрогался при одной мысли увидеть казнь и предпочитал сидеть дома. Двенадцати лет он спросил Урсулу, что находится в запретной комнате. «Бумаги», — ответила она, — «книги Мелькиадеса и всякие сочинения, которые он писал в последние годы жизни». Ответ не удовлетворил подростка а только разжег любопытство. Он так приставал, так пылко обещал ничего не испортить, что Урсула дала ему ключ».